Ты слишком больно наступаешь на меня и своим сравнением, а не только своей ногой. Смотри, разве собака? И при этих словах тот, кто сидел, поднялся и вытащил свою голую руку из болота. Ибо сперва он лежал, вытянувшись на земле, скрытый и неузнаваемый, как те, кто выслеживают болотную дичь.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 «Здесь я дома. Сколько уже времени исследую я эту единственную вещь, мозг пиявки, чтобы скользкая истина не ускользнула от меня. Здесь мое царство. Ради этого отбросил я все остальное, а ради этого стал я равнодушен ко всему остальному, и рядом с сознанием моим простирается черное невежество мое. Совестливость духа моего требует от меня, чтобы знал я что-нибудь одно».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 Как сказал ты однажды о Заратустре, дух есть жизнь, которая сама врезается в жизнь, это соблазнило и привело меня к учению твоему.